Марксизм и национальный вопрос. Примечание. Статья Марксизм и национальный вопрос, написана в конце 1912 года, в начале 1913 года в Вене. Впервые она печатна за подписью К. Сталин в номерах с 3 по 5 журнала Просвещение за 1913 год под заголовком Национальный вопрос и социал-демократия. В 1914 году статья Иосифа Авесерионовича Сталина издана отдельной брошюрой под названием Национальный вопрос и марксизм в издательстве Прибой, Петербург. Рашура была по распоряжению министра внутренних дел изъята из всех публичных библиотек и общественных читален. К 1920 году работа переиздана Народным комиссариатом по делам национальностей в сборнике статей Иосива Виссарионовича Сталина по национальному вопросу. ГосИздат, Тула. В 1934 году статья вошла в книгу Иосиф Сталин: Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей. В статье о национальной программе РСДРП Ленин, указывая на причины, выдвинувшие в этот период национальный вопрос на видное место, писал: "В теоретической марксистской литературе это положение дел и основа национальной программы социал-демократов уже были освещены за последнее время. В первую голову здесь выдвигается статья Сталина. В феврале по новому стилю 1913 года Владимир Ильич писал Горькому У нас один чудесный грузин засел и пишет для просвещения большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы. Узнав, что предлагается статью считать дискуссионной, Ленин решительно воспротивился этому. Конечно, мы абсолютно против. Статья очень хороша. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи. Архив email Вскоре после ареста Иосифа Виссарионовича Сталина в марте 1913 года Ленин писал в редакцию «Социал-демократа». «У нас аресты тяжкие, Коба взят. Коба успел написать большую, для трех номеров просвещения, статью по национальному вопросу. Хорошо, надо воевать за истину против сепаратистов и оппортунистов из бунда и из ликвидаторов». Архив «Имэл». Период контрреволюции в России принес не только гром и молнию, но и разочарование в движении, не веря в общие силы. Верили в светлое будущее, и люди боролись вместе, независимо от национальности, общие вопросы прежде всего. Закралось в душу сомнение, и люди начали расходиться по национальным квартирам. Пусть каждый рассчитывает только на себя. Национальная проблема прежде всего. В то же время в стране происходила серьезная ломка экономической жизни. 1905 год не прошёл даром. Остатки крепостнического уклада в деревне получили ещё один удар. Ряд урожаев после голодовок и наступивший потом промышленный подъём двинули вперёд капитализм. Дифференциация в деревне и рост городов, развитие торговли и путей сообщения сделали крупный шаг вперёд. Это особенно верно относительно окраин. Но это не могло не ускорить процессы хозяйственной консолидации национальности России. Последние должны были прийти в движение. В том же направлении пробуждения национальностей действовал установившийся за это время конституционный режим. Рост газет и вообще литературы, некоторые свободы печати и культурных учреждений, рост народных театров и тому подобное, без сомнения, способствовали усилению национальных чувств. Дума с её избирательной кампанией и политическими группами дала новые возможности для оживления нации, новую широкую арену для мобилизации последних. А поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма, целый ряд репрессий со стороны власти мущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызвали ответную волну национализма снизу, переходящего порой в грубый шовинизм. усиление сионизма среди евреев, растущий шовинизм в Польше, панславизм среди татар, усиление национализма среди армян, грузин, украинцев, общий уклон обывателя в сторону антисемитизма всё это факты общеизвестные. Примечание. Сионизм реакционно-националистическое течение, имевшее сторонников среди еврейской буржуазии, интеллигенции и наиболее отсталых слоёв еврейских рабочих. Сионисты стремились изолировать еврейские рабочие массы от общей борьбы пролетариата. Волна национализма всё сильнее надвигалась, грозя захватить рабочие массы, и чем больше шло на убыль освободительное движение, тем пышнее распускались цветы национализма. В этот трудный момент на социал-демократию ложилась высокая миссия дать отпор национализму, оградить массы от общего поветрия. Ибо социал-демократия и только она могла сделать это, противопоставив национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы. И чем сильнее надвигалась волна национализма, тем громче должен был раздаваться голос социал-демократии за братство и единство пролетариев всех национальностей России. При этом особая стойкость требовалась от окраенных социал-демократов, непосредственно сталкивающихся с националистическим движением. Но не все социал-демократы оказались на высоте задачи, и прежде всего, социал-демократы на окраинах. Бунд, раньше подчёркивавший общие задачи, теперь стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические цели. Дело дошло до того, что празднование субботы и признание жаргона объявил он боевым пунктом своей избирательной кампании. Смотрите отчёт о девятой конференции Бунда. За Бундом последовал Кавказ. Одна часть кавказских социал-демократов, раньше отрицавшая вместе с остальными кавказскими социал-демократами культурно-национальную автономию, теперь её выставляет как очередное требование. Смотрите извещение августовской конференции. Мы не говорим уже о конференции ликвидаторов, дипломатически санкционировавшей националистические шатания. Смотрите там же Но из этого следует, что взгляды российской социал-демократии по национальному вопросу не для всех ещё социал-демократов ясны. Необходимо, очевидно, серьёзное и всестороннее обсуждение национального вопроса. Нужна дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шёл. Глава 1. Нация. Что такое нация? Нация это прежде всего общность, определённая общность людей. Общность эта не расовая и не племенная. Нынешняя итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этруссков, греков, арабов и так далее. Французская нация сложилась из галлов, римлян, британцев, германцев и так далее. То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся в нации из людей различных рас и племён. Итак, нация не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей. С другой стороны, несомненно, что великие государства Кира и Александра не могли быть названы нациями, хотя и образовались они исторически, образовались из разных племён и рас. Это были не нации, а случайные и малосвязанные конгломераты групп, распадавшиеся и объединявшиеся в зависимости от успехов или поражений того или иного завоевателя. Итак, нация не случайный и не эфемерный конгломерат, а устойчивая общность людей. Но не всякая устойчивая общность создаёт нацию. Австрия и Россия тоже устойчивые общности, однако никто их не называет нациями. Чем отличается общность национальная от общности государственной? Между прочим, тем, что национальная общность немыслима без общего языка, в то время как для государства общий язык не обязателен. Чешская нация в Австрии и польская в России были бы невозможны без общего для каждой из них языка, между тем, как целости России и Австрии не мешает существованию внутри них целого ряда языков. Речь идет, конечно, о народно-разговорных языках, а не об официально-канцелярских. Итак, общность языка как одна из характерных черт нации. Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят на разных языках или все говорящие на одном и том же языке обязательно составляют одну нацию. Общий язык для каждой нации, но не обязательно разные языки для различных наций. Нет нации, которая бы говорила сразу на разных языках, но это ещё не значит, что не может быть двух наций, говорящих на одном языке. Англичане и североамериканцы говорят на одном языке, и всё-таки они не составляют одной нации. То же самое нужно сказать о норвежцах и датчанах, англичанах и ирландцах. Но почему, например, англичане и североамериканцы не составляют одной нации, несмотря на общий язык? Прежде всего потому, что они живут не совместно, а на разных территориях. Нация складывается только в результате длительных и регулярных общеньий, в результате совместной жизни людей из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории. Англичане и американцы раньше населяли одну территорию Англию и составляли одну нацию. Потом одна часть англичан выселилась из Англии на новую территорию в Америку, и здесь на новой территории с течением времени образовала новую североамериканскую нацию. Разные территории повели к образованию разных наций. Итак, общность территории как одна из характерных черт нации. Но это ещё не всё. Общность территории сама по себе ещё не даёт нации. Для этого нужна, кроме того, внутренняя экономическая связь, объединяющая отдельные части нации в одно целое. Между Англией и Северной Америкой нет такой связи, и потому они составляют две различные нации. Но и сами североамериканцы не заслуживали бы названия нации, если бы отдельные уголки Северной Америки не были связаны между собой в экономическое целое благодаря разделению труда между ними, развитию путей сообщения и так далее. Взять хотя бы грузин Грузины до реформинных времён жили на общей территории и говорили на одном языке. Тем не менее, они не составляли, строго говоря, одной нации, ибо они разбиты на целый ряд оторванных друг от друга княжеств, не могли жить общей экономической жизнью, веками вели между собой войны и разоряли друг друга, натравливая друг на друга персов и турок. Эфемерное и случайное объединение княжеств, которое иногда удавалось провести какому-нибудь удачнику-царю, в лучшем случае захватывало лишь поверхностно административную сферу, быстро разбиваясь о капризы князей и равнодушие крестьян. Да и иначе и не могло быть при экономической раздроблённости Грузии. Грузия как нация появилась лишь во второй половине XIX века, когда падение крепостничества и рост экономической жизни страны, развитие путей сообщения и возникновение капитализма установили разделение труда между областями Грузии, в конец расшатали хозяйственную замкнутость княжеств и связали их в одно целое. То же самое нужно сказать о других нациях, прошедших стадию феодализма и развивших у себя капитализм. Итак, Общность экономической жизни, экономическая связанность как одна из характерных особенностей нации. Но и это не всё. Кроме всего сказанного, нужно принять ещё во внимание особенности духовного облика людей, объединённых в нацию. Нации отличаются друг от друга не только по условиям их жизни, но и по духовному облику, выражающемуся в особенностях национальной культуры. если говорящие на одном языке Англия, Северная Америка и Ирландия составляют, тем не менее, три различные нации, то в этом немалую роль играет тот своеобразный психический склад, который выработался у них из поколения в поколение в результате неодинаковых условий существования. Конечно, сам по себе психический склад, или, как его называют иначе, национальный характер, является для наблюдателя чем-то неуловимым, но поскольку он выражается в своеобразии культуры, Общей нации он уловим и не может быть игнорирован. Нечего и говорить, что национальный характер не представляет нечто раз и навсегда данное, а изменяется вместе с условиями жизни, но поскольку он существует в каждый данный момент, он накладывает на фезиономию нации свою печать. Итак, общность психического склада, сказывающаяся в общности культуры, как одна из характерных черт нации. Таким образом, мы исчерпали все признаки нации. Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. При этом само собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец. Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией. Можно представить людей с общим национальным характером, и всё-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и так далее. Таковы, например, русские, галицкие, американские, грузинские, игорские евреи, не составляющие, по нашему мнению, единой нации. можно представить людей с общностью территорий и экономической жизни, и всё-таки они не составят одной нации без общности языка и национального характера. Таковы, например, немцы и лютыши в Прибалтийском крае. Наконец, норвежцы и датчане говорят на одном языке, но они не составляют одной нации в силу отсутствия других признаков. Только наличие всех признаков, взятых вместе, даёт нам нацию. Может показаться, что национальный характер является не одним из признаков, а единственно существенным признаком нации, причём все остальные признаки составляют, собственно, условия развития нации, а не её признаки. На такой точке зрения стоят, например, известные в Австрии социал-демократические теоретики национального вопроса Шпрингер и особенно Бауэр. Рассмотрим их теорию нации. По Шпрингеру нация это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих людей. Это культурная общность группы современных людей, не связанная с землёй. Смотрите, национальная проблема Шпрингера, страница 43, издательство Общественная польза, 1909 год. Итак, союз одинаково мыслящих и говорящих людей, как бы они ни были разобщены друг от друга, где бы они ни жили. Бауэр идёт ещё дальше. Что такое нация, спрашивает он? Есть ли это общность языка, которая объединяет людей в нацию? но англичане и ирландцы говорят на одном языке, не представляя собой, однако, единого народа. Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию. Смотрите «Национальный вопрос» и «Социал-демократия» Бауэра, издательство «Серб», 1909 год, страницы 1-2. Так что же такое нация? Нация – это относительная общность характера. Смотрите там же, страница 6. Но что такое характер в данном случае «национальный характер»? Национальный характер это сумма признаков, отличающих людей одной от людей другой национальности, комплекс физических и духовных качеств, которые отличают одну нацию от другой. Смотрите там же, страница 2. Бауэр, конечно, знает, что национальный характер не падает с неба, и потому он прибавляет Характер людей ничем иным не определяется, как их судьбой, что нация есть ни что иное, как общность судьбы, в свою очередь, определяемая условиями, в которых люди производят средства к своей жизни и распределяют продукты своего труда. Смотрите там же страницы 24-25. Таким образом, мы пришли к наиболее полному, как выражается Бауэр, определению нации. Нация это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы. Смотрите, там же страница 139. Итак, общность национального характера на почве общности судьбы, взятая вне обязательной связи с общностью территории, языка и экономической жизни. Но что же остаётся в таком случае от нации? О какой национальной общности может быть речь у людей, экономически разобщённых друг от друга, живущих на разных территориях и из поколения в поколение говорящих на разных языках? Бауэр говорит об евреях как о нации, хотя и вовсе не имеют они общего языка, но о какой общности судьбы и национальной связанности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках. Упомянутые евреи без сомнения живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами в общей с ними культурной атмосфере. Это не может не накладывать на их национальный характер своей печати. Если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Ну как можно серьёзно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на судьбу упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить о евреях вообще как об единой нации. Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодавлеющего национального духа спиритуалистов? Бауэр проводит непроходимую грань между отрицательной чертой нации, национальный характер и условиями их жизни, отрывая их друг от друга. Но что такое национальный характер, как не отражение условий жизни, как не сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды? Как можно ограничиваться одним лишь национальным характером, обособляя и отрывая его от породившей его почвы? затем, чем собственно отличалась английская нация от североамериканской в конце XVIII и в начале XIX века, когда Северная Америка называлась ещё Новой Англией, уж, конечно, не национальным характером, ибо североамериканцы были выходцами из Англии. Они взяли с собой в Америку, кроме английского языка, ещё английский национальный характер и, конечно, не могли его так быстро утратить, хотя под влиянием новых условий у них должно быть вырабатывался свой особый характер. И всё-таки, несмотря на большую или меньшую общность характера, они уже составляли тогда особую от Англии нацию. Очевидно, Новая Англия как нация отличалась тогда от Англии как нации не особым национальным характером, или не столько национальным характером, сколько особой от Англии средой, условиями жизни. Таким образом ясно, что в действительности не существует никакого единственно отличительного признака нации. Существует только сумма признаков, из которых при сопоставлении нации выделяется более рельефно то один признак национальный характер, то другой язык, то третий территория, экономические условия. Нация представляется сочетанием всех признаков, взятых вместе. Точка зрения Бауэра, отождествляющая нацию с национальным характером, отрывает нацию от почвы и превращает её в какую-то незримую, самодавляющую силу. получается не нация, живая и действующая, а нечто мистическое, неуловимое и загробное. Ибо повторяю, что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга, говорят на разных языках, живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время. Нет, не для таких бумажных наций составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися и потому заставляющими считаться с собой. Бауэр очевидно смешивает нацию, являющуюся исторической категорией, с племенем, являющимся категорией этнографической. Впрочем, Бауэр сам, по-видимому, чувствует слабость своей позиции. Решительно заявляя в начале своей книги об евреях как о нации, смотрите страницу 2 его книги. Бауэр в конце книги поправляется, утверждая, что капиталистическое общество вообще не даёт им евреям сохраниться как нации. Смотрите там же страница 389. Ассимилируя их с другими нациями, Причина, оказывается, в том, что евреи не имеют замкнутой колонизационной области. Смотрите страницу 388. В то время как такая область имеется, например, у чехов, которые должны сохраниться по Баувару как нация. Короче, причина в отсутствии территории. Рассуждая так, Баувар хотел доказать, что национальная автономия не может быть требованием еврейских рабочих. Смотрите страницу 396. но он тем самым нечаянно опрокинул свою собственную теорию, отрицающую общность территории как один из признаков нации. Но Бауэр идёт дальше. В начале своей книги он решительно заявляет, что евреи вовсе не имеют общего языка и составляют тем не менее нацию. Смотрите вторую страницу. Но не успел он добраться до 130-й страницы, как уже переменил фронт, заявляя также решительно. Несомненно, что никакая нация невозможна без общего языка. Смотрите, 130-ю страницу. Бавар тут хотел доказать, что язык это важнейшее орудие человеческого общения. Там же страница 130. Но он вместе с тем нечаянно доказал и то, чего он не собирался доказывать, а именно несостоятельность своей собственной теории нации, отрицающей значение общности языка. Так сама себя опровергает сшитая идеелистическими нитками теория. Глава 2. Национальное движение. Нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определённой эпохи, эпохи подъемающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации. Так происходит дело, например, в Западной Европе. Англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии, торжествующего над феодальной раздроблённостью капитализма. Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства. Английская, французская и прочие нации являются в то же время английским и прочим государствами. Ирландия, оставшаяся вне этого процесса, не меняет общей картины. Несколько иначе происходит дело в Восточной Европе. В то время как на западе нации развились в государства, на востоке сложились междунациональные государства, государства, состоящие из нескольких национальностей, таковы Австро-Венгрия, Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы. Они и взяли на себя дело объединения австрийских национальностей в государство. В Венгрии наиболее приспособленными к государственной организованности оказались мадьяры, ядро венгерских национальностей, они же объединители Венгрии. В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию. Так происходило дело на Востоке. Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях неликвидированного ещё феодализма, в условиях слабо разбитого капитализма, когда оттёртые на задний план национальности не успели ещё консолидироваться экономически в целостные нации. Но капитализм начинает развиваться и в восточных государствах. Развивается торговля и пути сообщения, возникают крупные города, нации экономически консолидируются. Варвавшийся в спокойную жизнь оттеснённых национальностей капитализм взбудораживает последние и приводит их в движение. Развитие прессы и театра, деятельность Рихсрата в Австрии и Думы в России способствуют усилению национальных чувств. Народившаяся интеллигенция проникается национальной идеей и действует в этом же направлении. Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттеснённые нации уже не складываются в независимые национальные государства. Они встречают на своём пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоёв командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали. Так складываются в нации чехи, поляки и так далее в Австрии, хорваты и прочие, в Венгрии латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и прочие в России. То, что было исключением в Западной Европе Ирландия, на Востоке стало правилом. На западе Ирландия ответила на исключительное положение национальным движением. На востоке проснувшиеся нации должны были ответить тем же. Так складывались обстоятельства, толкавшие молодые нации Востока и Европы на борьбу. Борьба началась и разгорелась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттеснённых наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия угнетённой нации против крупной буржуазии командующей нации, чехи и немцы, или сельская буржуазия угнетённой нации против помещиков господствующей нации, украинцев в Польше, или вся национальная буржуазия угнетённых наций против правящего дворянства командующей нации, Польша, Литва, Украина в России. Буржуазия главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии рынок, сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности такова её цель. Отсюда её желание обеспечить себе свой родной рынок, рынок первая школа, где буржуазия учится национализму. Но дело обыкновенно не ограничивается рынком. В борьбу вмешивается полуфеодальная, полубуржуазная бюрократия господствующей нации со своими методами тащить и не пущать. Буржуазия, командующая нацией, всё равно является ли она мелкой или крупной, получает возможность быстрее и решительнее расправиться со своим конкурентом. Силы объединяются и начинается целый ряд ограничительных мер против инородческой буржуазии, переходящих в репрессии. Борьба из хозяйственной сферы переносится в политическую. Ограничение свободы передвижения, стеснение языка, ограничение избирательных прав, сокращение школ, религиозные стеснения и тому подобное так и сыплются на голову конкурента. Конечно, такие меры преследуют не только интересы буржуазных классов, командующих нации, но и специфически, так сказать, кастовые цели правящей бюрократии. Но с точки зрения результатов это совершенно безразлично. Буржуазные классы и бюрократия идут в данном случае рука об руку, всё равно идёт ли речь об Австро-Венгрии или о России. Стеснённая со всех сторон буржуазией, угнетённой нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к родным низам и начинает кричать об отечестве, выдавая своё собственное дело за дело общенародное. Она вербует себе армию из соотечественников в интересах родины. И низы не всегда остаются безучастными к призывам, собираясь вокруг её знамени. Репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недовольство. Так начинается национальное движение. Сила национального движения определяется степенью участия в нём широких слоёв нации, пролетариата и крестьянства. Станет ли пролетариат под знамё буржуазного национализма, это зависит от степени развития классовых противоречий, от сознательности и организованности пролетариата. У сознательного пролетариата есть своё собственное, испытанное знамя, и ему не зачем становиться под знамя буржуазии. Что касается крестьян, то их участие в национальном движении зависит прежде всего от характера репрессий. Если репрессии затрагивают интересы земли, как это имело место в Ирландии, то широкие массы крестьян немедленно становятся под знамёна национального движения. С другой стороны, если, например, в Грузии нет сколько-нибудь серьёзного антирусского национализма, то это прежде всего потому, что там нет русских помещиков или русской крупной буржуазии, которые могли бы дать пищу для такого национализма в массах. В Грузии есть антиармянский национализм, но это потому, что там есть ещё армянская крупная буржуазия, которая, побивая мелкую, ещё не окрепшую грузинскую буржуазию, толкает последнюю к антиармянскому национализму. В зависимости от этих факторов национальное движение принимает или массовый характер, всё более и более разрастаясь. Ирландия, Галиция, или оно превращается в цепь мелких стычек, вырождаясь в скандалы и борьбу за вывески в некоторых городках в Богемии. Содержание национального движения, конечно, не может быть везде одинаковым. Оно всецело определяется разнообразными требованиями, выставляемыми движениям. В Ирландии движение имеет аграрный характер, в Богемии языковый. Здесь требуют гражданского равноправия и свободы вероисповедания, там своих чиновников или своего сейма. В разнообразных требованиях нередко просвечивают разнообразные черты, характеризующие нацию вообще: язык, территория и прочее. достойно внимания, что нигде не встречаешь требования об ауровском всеобъемлющем национальном характере. Оно и понятно. Национальный характер, взятый сам по себе, неуловим, и как правильно заметил Штрассер, с ним политику нечего делать. Смотрите его Der Arbeiter und die Nation, 1912 год, страница 33. Таковы, в общем, формы и характер национального движения. Из сказанного ясно, что национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Иногда буржуазии удаётся вовлечь в национальное движение пролетариат, и тогда национальная борьба по внешности принимает общенародный характер, но это только по внешности. В сущстве своём она всегда остаётся буржуазной, выгодной и удобной главным образом буржуазии. Но из этого вовсе не следует, что пролетариат не должен бороться против политики угнетения национальностей. Ограничение свободного передвижения, лишение избирательных прав, стеснение языка, сокращение школ и прочие репрессии задевают рабочих не в меньшей степени, если не в большей, чем буржуазию. Такое положение может лишь затормозить дело свободного развития духовных сил пролетариата подчинённых наций. Нельзя серьёзно говорить о полном развитии духовных дарований татарского или еврейского рабочего, когда им не дают пользоваться родным языком на собраниях и лекциях, когда им закрывают школы. Но политика националистических репрессий опасна для дела пролетариата и с другой стороны. Она отвлекает внимание широких слоёв от вопросов социальных, вопросов классовой борьбы в сторону вопросов национальных, вопросов общих для пролетариата и буржуазии. А это создаёт благоприятную почву для лживой проповеди о гармонии интересов, для затушеовывания классовых интересов пролетариата, для духовного закобаления рабочих. Тем самым ставится серьёзная преграда делу объединения рабочих всех национальностей. Если значительная часть польских рабочих до сих пор остаётся в духовной кабале у буржуазных националистов, если она до сих пор остаётся в стороне от интернационального рабочего движения, То это главным образом потому, что исконная антипольская политика власти мущих даёт почву для такой кабалы, затрудняя это освобождение рабочих от такой кабалы. Но политика репрессий на этом не останавливается. От системы угнетения она нередко переходит к системе натравливания наций, к системе резни и погромов. Конечно, последнее не везде и не всегда возможно, но там, где оно возможно, в условиях отсутствия элементарных свобод, там оно нередко принимает ужасающие размеры, грозя потопить дело сплочения рабочих в крови и слезах. Кавказ и Юг России дают немало примеров, разделяя и властвуй такова цель политики натравливания. И поскольку такая политика удаётся, она представляет величайшее зло для пролетариата, серьёзнейшую преграду делу сплочения рабочих всех национальностей и государств. Но рабочие заинтересованы в полном слиянии всех своих товарищей в единую интернациональную армию, в скором и окончательном их освобождении от духовной кабалы буржуазии, в полном и свободном развитии духовных сил своих собратьев, к какой бы нации они ни принадлежали. Поэтому рабочие борются и будут бороться против политики угнетения наций во всех её видах, от самых тонких до самых грубых, как и против политики натравливания во всех её видах. Поэтому социал-демократия всех стран провозглашает право наций на самоопределение. Право на самоопределение, то есть только сама нация имеет право определить свою судьбу, никто не имеет права насильственно вмешиваться в жизнь нации, разрушать её школы и прочие учреждения, ломать её нравы и обычаи, стеснять её язык, урезовывать права. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет поддерживать все и всякие обычаи и учреждения нации. Борясь против насилий над нацией, она будет отстаивать лишь право нации самой определить свою судьбу, ведя в то же время агитацию против вредных обычаев и учреждений этой нации с тем, чтобы дать возможность трудящимся слоям данной нации освободиться от них. Право на самоопределение, то есть нация может устроиться по своему желанию. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет отстаивать любое требование нации. Нация имеет право вернуться даже к старым порядкам, но это ещё не значит, что социал-демократия подпишется под таким постановлением того или иного учреждения данной нации. Обязанности социал-демократии, защищающей интересы пролетариата и права нации, состоящей из различных классов, две вещи разные. Борясь за право нации на самоопределение, социал-демократия ставит себе целью положить конец политике угнетения нации, сделать её невозможной и тем подорвать борьбу нации, притупить её, довести её до минимума. Этим существенно отличается политика сознательного пролетариата от политики буржуазии, старающейся углубить и раздуть национальную борьбу, продолжить и обострить национальное движение. Именно поэтому не может стать сознательный пролетариат под национальное знамя буржуазии. Именно поэтому так называемая эволюционно-национальная политика, предлагаемая Бауэром, не может сделаться политикой пролетариата. Попытка Бауэра отождествить свою эволюционно-национальную политику с политикой современного рабочего класса, смотрите книгу Бауэра, страница 166, является попыткой приспособить классовую борьбу рабочих к борьбе наций. Судьба национального движения в сущстве своём буржуазного, естественно, связана с судьбой буржуазии. Окончательное падение национального движения возможно лишь с падением буржуазии. только в царстве социализма может быть установлен полный мир. Но довести национальную борьбу до минимума, подаровать её в корни, сделать её максимально безвредной для пролетариата возможно и в рамках капитализма. Об этом свидетельствуют хотя бы примеры Швейцарии и Америки. Для этого нужно демократизировать страну и дать нациям возможность свободного развития. Глава 3. Постановка вопроса. Нация имеет право свободно определить свою судьбу. Она имеет право устроиться так, как ей угодно, не попирая, конечно, прав других наций. Это бесспорно. Но как именно она должна устроиться? Какие формы должна принять её будущая конституция, если принять во внимание интересы большинства нации и прежде всего пролетариата? Нация имеет право устроиться автономно. Она имеет право даже отделиться. Но это ещё не значит, что она должна делать это при всяких условиях, что автономия или сепарация везде и всегда будут выгодны для нации, то есть для её большинства, то есть для трудящихся слоёв. Закавказские татары как нация могут собраться, скажем, на своём сеиме и подчинившись влиянию своих беков и мулх, восстановить у себя старые порядки, решить отделиться от государства. По смыслу пункта о самоопределении они имеют на это полное право. Но будет ли это в интересах трудящихся слоёв татарской нации? Может ли социал-демократия равнодушно смотреть на то, как беки и муллы ведут за собой массы в деле решения национального вопроса? Не должна ли социал-демократия вмешаться в дело и определённым образом повлиять на волю нации? Не должна ли она выступить с конкретным планом решения вопроса, наиболее выгодным для татарских масс? Но какое решение более всего совместимо с интересами трудящихся масс автономия, федерация или сепарация? Всё это вопросы, решение которых зависит от конкретных исторических условий, окружающих данную нацию. Более того, условия, как и всё, меняются, и решение, правильное для данного момента, может оказаться совершенно неприемлемым для другого момента. В половине XIX века Маркс был сторонником отделения русской Польши, и он был прав. Ибо тогда вопрос стоял об освобождении высшей культуры от разрушавшей её низшей. И вопрос стоял тогда не в теории только, не академически, а на практике, в самой жизни. В конце XIX века польские марксисты высказываются уже против отделения Польши, и они также правы. Ибо за последние 50 лет произошли глубокие изменения в сторону экономического и культурного сближения России и Польши. Кроме того, за это время вопрос об отделении из предмета практики превратился в предмет академических споров, волнующих разве только заграничных интеллигентов. Это не исключает, конечно, возможности появления известных внутренних и внешних конъюнктур, при которых вопрос об отделении Польши снова может стать на очередь. Из этого следует, что решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии. Экономические, политические и культурные условия, окружающие данную нацию, таков единственный ключ к решению вопроса о том, как именно должна устроиться та или иная нация, какие формы должна принять её будущая конституция. При этом возможно, что для каждой нации потребуется особое решение вопроса. Если где и необходима диалектическая постановка вопроса, то именно здесь, в национальном вопросе. Ввиду этого мы должны решительно высказаться против одного очень распространённого, но и очень огульного способа решения национального вопроса, ведущего своё начало от Бунда. Мы говорим о лёгком методе ссылки на австрийскую и южнославянскую социал-демократию. Южнославянская социал-демократия работает на юге Австрии, которая где уже решила национальный вопрос, и у которой русские социал-демократы должны просто позаимствовать решение. При этом предполагается, что всё, что, скажем, правильно для Австрии, правильно и для России. Упускается из виду самое важное и решающее в данном случае конкретные исторические условия в России вообще и в жизни каждой отдельной нации в пределах России в частности. Послушайте, например, известного бундовца Косовского. Когда на четвёртом съезде Бунда обсуждалась принципиальная сторона вопроса, речь идёт о национальном вопросе. Иосиф Сталин. То предложенное одним из членов съезда решение вопроса в духе резолюции Южнославянской социал-демократической партии вызвало всеобщее одобрение. Смотрите вопросы национальности Косовского, страницы 16-17, 1907 год. В результате съезд единогласно принял национальную автономию и только ни анализ русской действительности, ни выяснение условий жизни евреев в России сначала позаимствовали решение у южнославянской социал-демократической партии, потом одобрили, а потом единогласно приняли. Так ставят и решают бундовцы национальный вопрос в России. Между тем, Австрия и Россия представляют совершенно различные условия. Этим и объясняется, что социал-демократия в Австрии, принявшая национальную программу в Брюне в 1899 году в духе резолюции Южнославянской социал-демократической партии, правда, с некоторыми незначительными поправками, совершенно, так сказать, не по-русски подходит к вопросу и, конечно, не по-русски его решает. Примечание: Брюмский партии так. Съезд австрийской социал-демократии происходил 12-18, 24-29 по новому стилю сентября 1899 года. Текст резолюции, принятой партией Тагом по национальному вопросу, приводится Сталиным в следующей главе настоящей работы. Смотрите страницы 321-322. Прежде всего, постановка вопроса Как ставит вопрос австрийские теоретики культурно-национальной автономии, толкователи Брюмской национальной программы и резолюции Южнославянской социал-демократической партии Шпрингер и Бауэр. Мы оставляем здесь, говорит Шпрингер, без ответа вопрос о том, возможно ли вообще государство национальностей и вынуждены ли, в частности, австрийские национальности, образовать одно политическое целое. Эти вопросы мы будем считать решёнными. Для того, кто не согласен с упомянутой возможностью и необходимостью, наше исследование будет, конечно, беспочвенным. Наша тема гласит: "Данные нации вынуждены вести совместное существование. Какие правовые формы дадут им возможность жить лучше всего?" Курсив Шпринггера. Смотрите Национальная проблема Шпринггера, страница 14. Итак, государственная целость Австрии как исходный пункт. То же самое говорит Бауэр. Мы исходим из того предположения, что австрийские нации останутся в том же государственном союзе, в котором они теперь живут, и спрашиваем, каковы в рамках этого союза будут отношения наций между собой и всех их к государству. Смотрите национальный вопрос и социал-демократия Бауэра, страница 399. Опять-таки, целость Австрии первым долгом. Может ли так ставить вопрос российская социал-демократия? нет, не может. И не может она потому, что с самого начала стоит на точке зрения самоопределения наций, в силу которой нация имеет право на отделение. Даже бундевец Гольдблат признал на втором съезде российской социал-демократии, что последнее не может отказаться от точки зрения самоопределения. Вот что говорил тогда Гольдблат. Против права на самоопределение ничего возражать нельзя. В случае, если какая-нибудь нация борется за самостоятельность, то противиться этому нельзя. Если Польша не захочет вступить в законный брак с Россией, то не нам ей мешать. Всё это так. Но отсюда следует, что исходные пункты у австрийских и русских социал-демократов не только не одинаковы, а наоборот, прямо противоположны. Можно ли после этого говорить о возможности позаимствования национальной программы у австрийцев? Далее, австрийцы думают осуществить свободу национальности путём мелких реформ, медленным шагам. Предлагая культурно-национальную автономию как практическую меру, они вовсе не рассчитывают на коренное изменение, на демократически освободительное движение, которого у них не имеется в перспективе. Между тем, русские марксисты связывают вопрос о свободе национальностей с вероятным коренным изменением, с демократически освободительным движением, не имея основания рассчитывать на реформы. А это существенно меняет дело в смысле вероятной судьбы нации в России. Разумеется, говорит Бауэр, трудно думать, чтобы национальная автономия явилась в результате великого решения, смелого решительного действия. Шаг за шагом будет Австрия идти к национальной автономии медленным и мучительным процессом, тяжёлой борьбой, из-за которой законодательство и управление будут находиться в состоянии хронической парализованности. Нет, не путём великого законодательного акта, а множеством отдельных законов, издаваемых для отдельных областей, отдельных общин, будет создан новый государственный правовой строй. Смотрите, национальный вопрос Бауэра, страница 422. То же самое говорит Шпрингер. Я прекрасно знаю, пишет он, что институты подобного рода, органы национальной автономии, примечание Иосифа Сталина, создаются не в год и не в десяток лет. Реорганизация одного только прусского управления потребовала продолжительного времени. В Пруссии нужны были два десятилетия для окончательного установления своих основных административных учреждений. Поэтому пусть не думают, что я не знаю, сколько времени и сколько трудностей потребуется для Австрии. Смотрите, национальная проблема Шпрингера, страницы 281-282. Всё это очень определённо. Но могут ли русские марксисты не связывать национального вопроса со смелыми, решительными действиями? Могут ли они рассчитывать на частичные реформы, на множество отдельных законов, как на средство завоевания свободы национальностей? Могут ли они рассчитывать на частичные реформы, на множество отдельных законов, как на средство завоевания свободы национальностей? А если они не могут и не должны делать этого, то не ясно ли отсюда, что методы борьбы и перспективы у австрийцев и русских совершенно различны? Как можно при таком положении ограничиваться односторонней и половинчатой культурно-национальной автономией австрийцев, одной из двух? Либо сторонники позаимствования не рассчитывают на решительные и смелые действия в России, либо они рассчитывают на них, но не ведают, что творят. Наконец, Россия и Австрия стоят перед совершенно различными очередными задачами, ввиду чего и метод решения национального вопроса диктуется различный. Австрия живёт в условиях парламентаризма, без парламента при нынешних условиях там развитие невозможно. Но парламентская жизнь и законодательство Австрии нередко совершенно прекращаются благодаря резким столкновениям национальных партий. Этим и объясняется хронический политический кризис, которым Австрия давно болеет. В виду этого национальный вопрос составляет там ось политической жизни, вопрос существования. Неудивительно поэтому, что австрийские социал-демократические политики стараются разрешить так или иначе прежде всего вопрос о национальных столкновениях, разрешить, конечно, на почве уже существующего парламентаризма, парламентским способом. Не то в России. В России, во-первых, слава богу, нет парламента. Примечание. У нас, слава богу, нет парламента. Слова, сказанные Каковцевым, царским министром финансов, позже премьером, в Государственной Думе 24 апреля 1908 года. Во-вторых, и это главное, осью политической жизни России является не национальный вопрос, а аграрный. Поэтому судьбы русского вопроса, а значит и освобождения наций, связываются в России с решением аграрного вопроса, то есть с уничтожением крепостнических остатков, то есть с демократизацией страны. Этим и объясняется, что в России национальный вопрос выступает не как самостоятельный и решающий, а как часть общего и более важного вопроса раскрепощения страны. Бесплодие австрийского парламента, пишет Шпрингер, тем только и вызвано, что каждая реформа порождает внутри национальных партий противоречия, разрушающие их сплочённость, и вожди партий поэтому тщательно избегают всего того, что пахнет реформами. Прогресс Австрии мысльм вообще лишь в том случае, если нациям будут даны неотъемлемые правовые позиции. Это избавит их от необходимости содержать в парламенте постоянные боевые отряды и даст им возможность обратиться к разрешению хозяйственных и социальных задач. Смотрите, национальная проблема Шпринггера, страница 36. То же самое говорит Бауэр. Национальный мир необходим прежде всего государству. Государство совершенно не может терпеть, чтобы законодательство прекращалось из-за глупейшего вопроса о языке, из-за малейшей ссоры возбуждённых людей где-нибудь на национальной границе из-за каждой новой школы. Смотрите национальный вопрос Баора, страница 401. Всё это понятно, но не менее понятно, что в России национальный вопрос стоит в совершенно другой плоскости. не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России. Национальный вопрос подчинённый. Итак, различная постановка вопроса, различные перспективы и методы борьбы, различные очередные задачи. Разве не ясно, что при таком положении вещей брать примеры у Австрии и заниматься заимствованием программ могут лишь бумажные люди, решающие национальный вопрос вне пространства и времени. Ещё раз Конкретные исторические условия, как исходный пункт, диалектическая постановка вопроса, как единственно верная постановка, таков ключ к решению национального вопроса. Глава 4. Культурно-национальная автономия Выше мы говорили о формальной стороне австрийской национальной программы, о методологических основаниях, в силу которых русские марксисты не могут просто взять пример у австрийской социал-демократии и сделать её программу своей. Поговорим теперь о самой программе по существу. Итак, какова национальная программа австрийских социал-демократов? Она выражается в двух словах: культурно-национальная автономия. Это значит, во-первых, что автономия даётся, скажем, не Чехии или Польше, населённым главным образом чехами и поляками, а вообще чехам и полякам, независимо от территории, всё равно, какую бы местность Австрии они не населяли. Потому-то автономия эта называется национальной, а не территориальной. Это значит во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и так далее, взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и как таковые входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории. Это значит в третьих, что общенациональные учреждения, должноствующие быть созданными в этих целях для поляков, чехов и так далее, будут ведать не политическими вопросами, а только лишь культурными. Специфические политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте, Рейхсрате. Поэтому автономия это называется ещё культурной, культурно-национальной. А вот и текст программы принятой австрийской социал-демократией на Брюндском конгрессе в 1899 году. За неё голосовали и представители южнославянской социал-демократической партии. Смотрите дебаты по национальному вопросу на Брюндском партийном этапе, страница 72, 1906 год. Упомянув о том, что национальные распри в Австрии препятствуют политическому прогрессу, что окончательное разрешение национального вопроса есть прежде всего культурная необходимость, что разрешение возможно только при истинно демократическом обществе, построенном на основании всеобщего, прямого и равного избирательного права, программа продолжает: сохранение и развитие национальных особенностей народов Австрии возможно только при полном равноправии и при отсутствии всякого угнетения. А в русском переводе Панина, смотрите книгу Баувора в переводе Панина, вместо национальных особенностей сказано национальной индивидуальности. Панин неверно перевёл это место. В немецком тексте нет слова индивидуальность. Там говорится о национален Айгинарт, то есть об особенностях, что далеко не одно и то же. Поэтому прежде всего должна быть отвергнута система бюрократического государственного централизма, равно как и феодальные привилегии отдельных земель. при этих и только при этих условиях в Австрии сможет установиться национальный порядок вместо национальных раздоров, а именно на следующих основаниях. Первое: Австрия должна быть преобразована в государство, представляющее демократический союз национальностей. Второе: Вместо исторических коронных земель должны быть образованы национально отграниченные самоуправляющиеся корпорации, в каждой из которых законодательство и правление находились бы в руках национальных палат, избираемых на основе всеобщего, прямого и равного голосования. Третье. Самоуправляющиеся области одной и той же нации образуют вместе национально единый союз, который решает свои национальные дела вполне автономно. Четвёртое. права национальных меньшинств обеспечиваются особым законом, издаваемым имперским парламентом. Программа кончается призывом к солидарности всех наций Австрии. Смотрите Виранд Лунген, Дескезамт Партайтакс в Грюне, 1899 год. Не трудно заметить, что в программе этой остались некоторые следы территориализма, но в общем она является формулировкой национальной автономии. Недаром Шпрингер, первый агитатор культурно-национальной автономии, встречает её с восторгом. Смотрите, национальная проблема Шпрингера, страница 286. Бауэр также разделяет её, называя её теоретической победой национальной автономии. Смотрите, национальный вопрос, страница 549. только в интересах большей ясности он предлагает пункт 4 заменить более определённой формулировкой, говорящей о необходимости конституирования национального меньшинства внутри каждой самоуправляющейся области в публично-правовую корпорацию для заведования школьными и прочими культурными делами. Смотрите, национальный вопрос, страница 555. Такова национальная программа австрийской социал-демократии. Рассмотрим её научные основы. Посмотрим, как обосновывает австрийская социал-демократия проповедуемую ею культурно-национальную автономию. Обратимся к теоретикам последней, к Шпрингеру и Бауэру. Исходным пунктом национальной автономии является понятие о нации как о союзе лиц, независимо от определённой территории. Национальность, по Шпрингеру, не находится ни в какой существенной связи с территорией. Нации автономные персональные союзы. Смотрите, национальная проблема Шпрингера, страница 19. Бауэр также говорит о нации как о персональной общности, которой не предоставлено исключительное господство в какой-либо определённой области. Смотрите, национальный вопрос, страница 286. Но лица, составляющие нацию, не всегда живут одной сплошной массой. Они часто разбиваются на группы и в таком виде вкрапливаются в чужие национальные организмы. Это капитализм гонит их в разные области и города на заработки. Но входя в чужие национальные области и составляя там меньшинство, группы эти терпят от местных национальных большинства в смысле стеснения языка, школы и тому подобное. Отсюда национальные столкновения, отсюда непригодность территориальной автономии. Единственный выход из такого положения, по мнению Шпринггера и Бауэра, организовать рассеянные в разных местах государства меньшинства данной национальности в один общий межклассовый национальный союз. Только такой союз мог бы защитить, по их мнению, культурные интересы национальных меньшинств, только он способен прекратить национальные раздоры. Необходимо, говорит Шпринггер, дать национальностям правильную организацию, облечь их правами и обязанностями. Смотрите, национальная проблема страница 74. Конечно, закон легко создать, но оказывает ли он то действие, которого от него ожидают? Если хотят создать закон для наций, то прежде всего нужно создать сами нации. Смотрите там же страницы 88, 89. Без конституирования национальностей создание национального права и устранение национальных раздоров невозможно. Смотрите там же страница 89. В том же духе говорит Бауэр, когда он выставляет как требование рабочего класса конституирование меньшинств в публично-правовые корпорации на основе персонального принципа. Смотрите национальный вопрос, страница 552. Но как организовать нации? Как определить принадлежность лица к той или иной нации? Эта принадлежность, говорит Шпрингер, устанавливается национальными матрикулами. Каждый живущий в области должен объявить о своей принадлежности к какой-нибудь нации. Смотрите, национальная проблема, страница 226. Персональный принцип, говорит Бауэр, предполагает, что население разделится по национальностям на основе свободных заявлений совершеннолетних граждан, для чего и должны быть заготовлены национальные кадастры. Смотрите, национальный вопрос, страница 368. Далее, Все немцы, говорит Бауэр, в национально-однородных округах, затем все немцы, внесённые в национальный кадастр двойственных округов, составляют немецкую нацию и выбирают национальный совет. Смотрите, национальный вопрос на странице 375. То же самое нужно сказать о чехах, поляках и прочих. Национальный совет по Шпрингеру это культурно-национальный парламент, которому подлежит установление основ и одобрение средств, нужных для попечения о национальном школьном деле, о национальной литературе, искусстве и науке, для устройства академий, музеев, галерей, театров и прочее. Смотрите, национальная проблема, страница 234. Таковы организация нации и центральные учреждения последней. создавая такие межклассовые институты, австрийская социал-демократическая партия стремится, по мнению Бауэра, к тому, чтобы сделать национальную культуру достоянием всего народа и таким единственно возможным образом сплотить всех членов нации в национально-культурную общность. Курсив наш. Смотрите национальный вопрос страница 553. Можно подумать, что все это имеет отношение только к Австрии. Но Бауэр с этим не согласен. Он решительно утверждает, что национальная автономия обязательно и в других государствах, состоящих, как Австрия, из нескольких национальностей. Национальные политики имущих классов, политики завоевания власти в государстве национальностей, пролетариат всех наций противопоставляет, по мнению Бауэра, свое требование национальной автономии. Смотрите, национальный вопрос, страница 337. Затем, незаметно подменяя само определение наций национальной автономией, продолжает: Так национальная автономия, самоопределение наций неизбежно становится конституционной программой пролетариата всех наций, живущих в государствах национальностей. Смотрите, национальный вопрос, страница 333. Но он идёт ещё дальше. Он глубоко верит, что конституированные им и Шпрингером межклассовые национальные союзы послужат неким прототипом будущего социалистического общества, ибо он знает, что социалистический общественный строй расчленит человечество на национально отграниченные общества. Смотрите, там же страница 555. что при социализме произойдёт группировка человечества в автономные национальные общества. Смотрите там же страница 556, что таким образом социалистическое общество несомненно представит собой пёструю картину личных национальных союзов и территориальных корпораций. Смотрите там же страница 543, что следовательно, социалистический принцип национальности является высшим синтезом национального принципа и национальной автономии. Смотрите, там же страница 542. Кажется, довольно. Таково обоснование культурно-национальной автономии в турдах Бауэра и Шпрингера. Прежде всего, бросается в глаза совершенно непонятная и ничем не оправдываемая подмена самоопределения нации национальной автономией. Одно из двух: либо Бауэр не понял самоопределение, либо он понял, но почему-то сознательно его суживает. Ибо несомненно что? А Культурно-национальная автономия предполагает целость государства национальностей, самоопределение же выходит из рамок такой целости. Б. Самоопределение передаёт нации всю полноту прав, национальная же автономия только культурные права. Это, во-первых, Во-вторых, вполне возможно в будущем такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность решится выступить из государственного национальностей, хотя бы из Австрии. Заявили же русинские социал-демократы на Брюмском портетаге о своей готовности объединить две части своего народа в одно целое. Смотрите дебаты по национальному вопросу на Брюмском портетаге, страница 48. Как быть тогда с неизбежной для пролетариата всех наций национальной автономией? Что это за решение вопроса, которое механически втискивает нации в прокрустово ложе целости государства? Далее. Национальная автономия противоречит всему ходу развития наций. Она даёт лозунг организовать нации, но можно ли их искусственно спаять, если жизнь, если экономическое развитие отрывает от них целые группы и рассеивает последние по разным областям? Нет сомнения, что на первых стадиях капитализма нации сплачиваются. Но несомненно и то, что на высших стадиях капитализма начинается процесс рассеивания наций, процесс отделения от наций целого ряда групп, уходящих на заработки, а потом и совершенно переселяющихся в другие области государства. При этом переселившиеся теряют старые связи, приобретают новые на новых местах, усваивают из поколения в поколение новые нравы и вкусы, а может быть и новый язык. Спрашивается, возможно ли объединить такие обособившиеся друг от друга группы в единый национальный союз, где те чудодейственные обрацы, при помощи которых можно было бы объединить необъединимое. Мыслимо ли сплотить в одну нацию, например, прибалтийских и закавказских немцев? Но если всё это немыслимо и невозможно, то чем отличается в таком случае национальная автономия от утопии старых националистов, старавшихся повернуть назад колесо истории? Но единство нации падает не только благодаря расселению, оно падает ещё и изнутри, благодаря обострению классовой борьбы. На первых стадиях капитализма ещё можно говорить о культурной общности пролетариата и буржуазии. Но с развитием крупной индустрии и обострением классовой борьбы общность начинает таять. Нельзя серьёзно говорить о культурной общности нации, когда хозяева и рабочие одной и той же нации перестают понимать друг друга. О какой общности судьбы может быть речь, когда буржуазия жаждет войны, а пролетариат объявляет войну войне? Можно ли из таких противоположных элементов организовать единый межклассовый национальный союз? Можно ли после этого говорить о сплочении всех членов нации в национально-культурную общность? Смотрите, национальный вопрос Бауэра, страница 553. Неясно ли из этого, что национальная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы? Но допустим на минуту, что лозунг организуй нацию осуществимый лозунг. Можно ещё понять буржуазно-националистических парламентариев, старающихся организовать нацию для получения лишних голосов. Но с каких пор социал-демократы начали заниматься организацией наций, конституированием наций, созданием наций? Что это за социал-демократы, которые в эпоху сильнейшего обострения борьбы классов организуют межклассовые национальные союзы? До сих пор у австрийской, как и у всякой другой социал-демократии, была одна задача организовать пролетариат. Но задача эта, очевидно, устарела. Теперь Шпрингер и Бауэр ставят новую, более занятную задачу создать, организовать нацию. Впрочем, логика обязывает. Принявший национальную автономию, должен принять и эту новую задачу. Но принять последнюю это значит сойти с классовой позиции, стать на путь национализма. Культурно-национальная автономия Шпрингера и Бауэра есть уточнённый вид национализма. И это отнюдь не случайность, что национальная программа австрийских социал-демократов обязывает заботиться о сохранении и развитии национальных особенностей народов. Подумайте только, сохранить такие национальные особенности за кавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсеи Вахсий, развить такие национальные особенности грузин, как правоместие Таким пунктом места в завзятой буржуазно-националистической программе, и если он оказался в программе австрийских социал-демократов, то потому, что национальная автономия терпит такие пункты, она не противоречит им. Но непригодная для настоящего национальной автономии ещё более непригодна для будущего социалистического общества. Пророчество Бауэра о расчленении человечества на национально отграниченные общества смотрите в начале этой главы, опровергается всем ходом развития современного человечества. Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в 40-х годах говорил, что национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают, что господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Примечание. Смотрите вторую главу манифеста Коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. «Карл Маркс. Избранные произведения» в двух томах, том 1, 1941 год, страница 154. Дальнейшее развитие человечества с его гигантским ростом капиталистического производства, с его передосовкой национальностей и объединением людей на всё более обширных территориях решительно подтверждает мысль Маркса. Желание Бауэра представить социалистическое общество в виде пёстрой картины личных национальных союзов и территориальных корпораций является робкой попыткой заменить марксовскую концепцию социализма реформированной концепцией Бакунина. История социализма показывает, что всякие такие попытки таят в себе элементы неминуемого краха. Мы уже не говорим о каком-то расхваливаемом Бауэром социалистическом принципе национальности, являющемся, по нашему мнению, заменой социалистического принципа классовой борьбы буржуазным принципом национальности. Если национальная автономия исходит из такого сомнительного принципа, то необходимо признать, что она может принести рабочему движению только вред. Правда, национализм этот не так прозрачен, ибо он искусно замаскирован социалистическими фразами, но тем более он вреден для пролетариата. С открытым национализмом всегда можно справиться, его не трудно разглядеть. Гораздо труднее бороться с национализмом замаскированным и в своей маске неузнаваемым. Прикрываясь бронёй социализма, он менее уязвим и более живуч. Живя же среди рабочих, он отравляет атмосферу, распространяя вредные идеи взаимного недоверия и обособления рабочих различных национальностей. Но вред национальной автономии этим не исчерпывается. Она подготавливает почву не только для обособления наций, но и для раздробления единого рабочего движения. Идея национальной автономии создаёт психологические предпосылки для разделения единой рабочей партии на отдельные, построенные по национальностям партии. За партией дробятся союзы и получается полное обособление. Так разбивается единое классовое движение на отдельные национальные ручейки. Австрия, родина национальной автономии, даёт наиболее печальные примеры такого явления. Австрийская социал-демократическая партия, когда-то единая, начала дробиться на отдельные партии ещё с 1897 года. Вимбергский порты и так. Примечание. Венский порты и так или Вимбергский по названию отеля в Вене, в котором он заседал, австрийской социал-демократической партии происходил 25-31 мая 6-12 июня по новому стилю 1897 года. После Брюнского порта Итага, 1899 год, принявшего национальную автономию, дробление еще больше усилилось. Наконец, дело дошло до того, что вместо единой интернациональной партии имеется теперь шесть национальных, из коих Чешская социал-демократическая партия даже не хочет иметь дело с немецкой социал-демократией. Но с партиями связаны профессиональные союзы. В Австрии, как в тех, так и в других, главную работу несут те же самые социал-демократические рабочие. Поэтому можно было опасаться, что сепаратизм в партии поведёт к сепаратизму в союзах, что союзы также расколются. Оно так и произошло. Союзы также разделились по национальностям. Теперь нередко дело доходит даже до того, что чешские рабочие ломают забастовку немецких рабочих или выступают на выборах в муниципалитеты вместе с чешскими буржуа против немецких рабочих. Отсюда видно, что культурно-национальная автономия не разрешает национального вопроса. Мало того, она обостряет и запутывает его, создавая благоприятную почву для разрушения единства рабочего движения, для обособления рабочих по национальностям, для усиления трений между ними. Такова жатва национальной автономии. Глава 5. Бунт, его национализм, его сепаратизм. Выше мы говорили, что Бауэр, признающий национальную автономию необходимой для чехов, поляков и так далее, высказывается тем не менее против такой автономии для евреев. На вопрос, должен ли рабочий класс требовать автономии для еврейского народа, Баувер отвечает, что национальная автономия не может быть требованием еврейских рабочих. Смотрите национальный вопрос страницы 381-396. Причина, по мнению Баувера, в том, что капиталистическое общество не даёт им, евреям, примечание Иосифа Сталина сохранится как нации. Смотрите «Национальный вопрос», страница 389. Короче, еврейская нация перестает существовать, стало быть, не для кого требовать национальной автономии. Евреи ассимилируются. Взгляд этот о судьбе евреев как нации не нов. Его высказал Маркс еще в 40-х годах, имея в виду главным образом немецких евреев. Примечание. Смотрите его к «Еврейскому вопросу», 1906 год. имеется в виду напечатанная в 1844 году в немецко-французском ежегоднике статья Карла Маркса к еврейскому вопросу. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинения, том 1, 1938 год. Его повторил Кауцкий в 1903 году, имея в виду русских евреев. Смотрите его Кишинёвская резня и еврейский вопрос, 1903 год. Теперь его повторяет Бауэр относительно австрийских евреев с той однако разницей, что у него отрицается не настоящее, а будущее еврейской нации. Невозможность сохранения евреев как нации Бауэр объясняет тем, что евреи не имеют замкнутой колонизационной области. Смотрите национальный вопрос, страница 388. Объяснение это в основе правильное, не выражает однако всей истины. Дело прежде всего в том, что у евреев нет связанного с землёй широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию, не только как её остров, но и как национальный рынок. Из 5-6 миллионов русских евреев только 3-4% связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96% заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и вообще живут в городах, причём рассеянные по России ни в одной губернии не составляют большинства. Таким образом, в кроплённой в и национальной области в качестве национальных меньшинств евреи обслуживают главным образом чужие нации, и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профессий, естественно приспосабляясь к чужим нациям в смысле языка и прочего. Всё это в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной развитым формам капитализма, ведёт к ассимиляции евреев. Уничтожение черты оседлости может лишь ускорить ассимиляцию. Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьёзный характер. Предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно ещё доказать. Тем не менее, бунт стал на эту курьёзную и шаткую позицию, приняв на своём шестом съезде 1905 год национальную программу в духе национальной автономии. Два обстоятельства толкали Бунд на такой шаг. Первое обстоятельство это существование Бунда как организации еврейских социал-демократических рабочих и только еврейских. Ещё до 1897 года социал-демократические группы, работавшие среди еврейских рабочих, ставили себе целью создание специальной еврейской рабочей организации. Смотрите, формы национального движения и так далее под редакцией Костелянского, страница 772. В 1897 году они и создали такую организацию, объединившись в бунт. Это ещё в то время, когда российская социал-демократия как целое фактически не существовала. С тех пор бунт непрерывно рос и расширялся, всё более выделяясь на фоне серых дней российской социал-демократии. Но вот наступают 900-е годы. начинается массовое рабочее движение. Растёт польская социал-демократия и втягивает в массовую борьбу еврейских рабочих. Растёт российская социал-демократия и привлекает к себе бундовских рабочих. Национальные рамки Бунда, лишённые территориальной базы, становятся тесными. Перед Бундом вопрос: либо раствориться в общей интернациональной волне, либо отстаивать своё самостоятельное существование как экстерриториальной организации. Бунд выбирает последнее. Так создаётся теория Бунда как единственного представителя еврейского пролетариата. Но оправдать эту странную теорию как-нибудь просто становится невозможным. Необходима какая-либо принципиальная подкладка, принципиальное оправдание. Такой подкладкой и оказалась культурно-национальная автономия. Бунд и ухватился за неё, позаимствовав её у австрийской социал-демократии. Не будь такой программы у австрийцев, бунт выдумал бы её для Таво, чтобы принципиально оправдать своё самостоятельное существование. Таким образом, после робкой попытки в 1901 году, четвёртый съезд, бунт окончательно принимает национальную программу в 1905 году, шестой съезд. Второе обстоятельство: Это особое положение евреев как отдельных национальных меньшинств внутри и на национальных компактных большинств целостных областей. Мы уже говорили, что такое положение подрывает существование евреев как нации, ставит их на путь ассимиляции. Но это процесс объективный. Субъективно, в головах евреев он вызывает реакцию и ставит вопрос о гарантии прав национального меньшинства, о гарантии от ассимиляции. проповедуя жизненность еврейской национальности, бунд не мог ни встать на точку зрения гарантии. Став же на такую позицию, он не мог не принять национальной автономии. Ибо если и мог ухватиться бунд за какую-либо автономию, то только за национальную, то есть культурно-национальную, а территориально-политической автономии евреев не могло быть и речи ввиду отсутствия у евреев определённой целостной территории. Характерно, что бунд с самого начала подчеркивал характер национальной автономии как гарантии прав национальных меньшинств, как гарантии свободного развития наций. Не случайно и то, что представитель Бунда на Втором съезде Российской социал-демократии Гольдблад формулировал национальную автономию как учреждение, гарантирующее им, нациям, примечание Иосифа Сталина, полную свободу культурного развития. Смотрите протоколы Второго съезда, Страница 176. С таким же предложением вошли в четвёртую социал-демократическую думскую фракцию сторонники идей Бунда. Так стал Бунд на курёзную позицию национальной автономии евреев. Выше мы разобрали национальную автономию вообще. Разбор показал, что национальная автономия ведёт к национализму. Ниже мы увидим, что Бунд пришёл к такому же концу. но бунт рассматривает национальную автономию и ещё со специальной стороны, со стороны гарантий прав национальных меньшинств. Разберём вопрос и с этой специальной стороны. Это тем более необходимо, что вопрос о национальных меньшинствах и не только еврейских имеет для социал-демократии серьёзное значение. Итак, учреждения, гарантирующие нациям полную свободу культурного развития. Курсив наш Иосиф Сталин. Но что это за учреждения, гарантирующие и прочие? Это прежде всего Национальный совет Шпрингера-Бауэра, нечто вроде Сейма по культурным делам. Но могут ли эти учреждения гарантировать полную свободу культурного развития нации? Могут ли какие-либо Сеймы по культурным делам гарантировать нации от националистических репрессий? Бунт полагает, что могут. Но история говорит обратное. В русской Польше одно время существовал сеjm, семи политический, и он, конечно, старался гарантировать свободу культурного развития поляков, но он не только не успел в этом, а наоборот, сам пал в неравной борьбе с общеполитическими условиями в России. В Финляндии давно существует сеjm, который также старается защищать финскую национальность от покушений, но много ли удаётся ему сделать в этом направлении, это все видит. Конечно, сейм сейму рознь, и с демократически организованным финляндским сеймом не так легко справиться, как с аристократическим польским. Но решающим является все же не сам сейм, а общие порядки в России. Будь теперь в России такие же грубоазиатские общественно-политические порядки, как в прошлом, в годы упразднения польского сейма, финляндскому сейму пришлось бы куда хуже. Кроме того, политика покушения на Финляндию растёт, и нельзя сказать, чтобы она терпела поражение. Если так обстоит дело со старыми, исторически сложившимися учреждениями, с политическими сеймами, то тем более не могут гарантировать свободного развития нации молодые сеймы, молодые учреждения, да ещё такие слабые, как культурные сеймы. Дело очевидно не в учреждениях, а в общих порядках в стране. Нет в стране демократизации, Нет и гарантий полной свободы культурного развития национальностей. Можно с уверенностью сказать, что чем демократичнее страна, тем меньше покушений на свободу национальностей, тем больше гарантий от покушений. Россия страна полуазиатская, и потому политика покушений принимает там нередко самые грубые формы, формы погрома. Нечего и говорить, что гарантии доведены в России до крайнего минимума. Германия Уже Европа с большей или меньшей политической свободой. Неудивительно, что политика покушений никогда не принимает там формы погрома. Во Франции, конечно, ещё больше гарантий, так как Франция демократичнее Германии. Мы уже не говорим о Швейцарии, где благодаря её высокой, хотя и буржуазной, демократичности национальностям живётся свободно. Всё равно, представляют ли они меньшинство или большинство. Итак, Бунт стоит на ложном пути, утверждая, что учреждения сами по себе могут гарантировать полное культурное развитие национальностей. Могут заметить, что Бунт сам считает демократизацию в России предварительным условием создания учреждений и гарантий свободы. Но это неверно. Из отчета о 8-й конференции Бунта видно, что Бунт думает добиться учреждений, На основе теперешних порядков в России путём реформирования еврейской общины. Примечание. Восьмая конференция Бунда проходила в сентябре 1910 года в Львове. Община, говорил на этой конференции один из лидеров Бунда, может стать ядром будущей культурно-национальной автономии. Культурно-национальная автономия есть форма самообслуживания нации, форма удовлетворения национальных потребностей. Под формой общины скрывается то же содержание. Это звенья одной цепи, этапа одной эволюции. Смотрите отчет о 8-й конференции Бунда, 1911 год, страница 62. Исходя из этого, конференция решила, что нужно бороться за реформирование еврейской общины и превращение ее законодательным путем в светское учреждение, организованное демократически. Смотрите, там же страницы 83, 84. Курсив наш. Иосиф Сталин. Ясно, что условием и гарантией считает бунт не демократизацию России, а будущее светское учреждение евреев, полученное путём реформирования еврейской общины, так сказать, в порядке законодательном, через Думу. Но мы уже видели, что учреждения сами по себе без демократических порядков во всём государстве не могут служить гарантиями. Но ну а как всё-таки при будущем демократическом строе не понадобятся ли и при демократизме специальные культурные учреждения, гарантирующие и прочее? Как обстоит дело на этот счёт, например, в демократической Швейцарии? Есть ли там специальные культурные учреждения, вроде Шпрингеревского национального совета? Их там нет. Но не страдают ли через это культурные интересы, например, итальянцев, составляющих там меньшинство? Что-то не слышно. Да, ну и понятно. Демократия в Швейцарии делает лишними всякие специально культурные учреждения, якобы гарантирующие и прочее. Итак, без сильной в настоящем и лишней в будущем, таковы учреждения культурно-национальной автономии, такова национальная автономия. Но она становится ещё вредней, когда её навязывают нации, существование и будущность которой подлежит сомнению. В таких случаях сторонникам национальной автономии приходится охранять и консервировать все особенности нации, не только полезные, но и вредные, лишь бы спасти нацию от ассимиляции, лишь бы уберечь её. На этот опасный путь неминуемо должен был вступить бунт, и он действительно вступил. Мы имеем в виду известные постановления последних конференций Бунда о субботе, жаргоне и прочем. Социал-демократия добивается права родного языка для всех наций, но бунт этим не удовлетворяется. Он требует, чтобы с особенной настойчивостью отстаивали права еврейского языка. Курсив наш, Иосиф Сталин. Смотрите отчет о 8-й конференции бунта, страница 85. Причем сам бунт при выборах в 4-ю думу отдает предпочтение тому из них, то есть выборщиков, который обязуется отстаивать права еврейского языка. Смотрите отчет о 9-й конференции Бунда, 1912 год, страница 42. Не общее право родного языка, а отдельное право еврейского языка, жаргона. Пусть рабочие отдельных национальностей борются прежде всего за свой язык, евреи за еврейский, грузины за грузинский и прочее. Борьба за общее право всех наций – вещь второстепенная. Вы можете и не признавать право родного языка всех угнетённых национальностей, но если вы признали право жаргона, то так и знайте, бунт будет голосовать за вас, бунт предпочтёт вас. Но чем же отличается тогда бунт от буржуазных националистов? Социал-демократия добивается установления одного обязательного дня отдыха в неделю, но бунт не удовлетворяется этим. он требует, чтобы в законодательном порядке было обеспечено еврейскому пролетариату право праздновать субботу при устранении принуждения праздновать и другой день. Смотрите отчёт о восьмой конференции Бунда, страница 83. Надо думать, что Бунд сделает шаг вперёд и потребует право празднования всех старых еврейских праздников. А если к несчастью Бунд еврейские рабочие отрешились от предрассудков и не желают праздновать то бунт своей агитацией за право субботы будет им напоминать о субботе, культивировать в них, так сказать, дух субботний. Вполне понятны поэтому пламенные речи ораторов на восьмой конференции бунда с требованием еврейских больниц, причём требование это обосновывалось тем, что больной чувствует себя лучше среди своих, что еврейский рабочий будет чувствовать себя плохо среди польских рабочих. Он будет чувствовать себя хорошо среди еврейских лавочников. Смотрите отчет о 8-й конференции Бунда, страница 68. «Сохранить все еврейское, консервировать все национальные особенности евреев, вплоть до заведомо вредных для пролетариата, отграничить евреев от всего нееврейского, даже особой больницы устроить – вот до чего опустился Бунт». Товарищ Плеханов был тысячу раз прав, говоря, что Бунт приспособляет социализм к национализму. Конечно, Коссовский и подобные ему бундовцы могут ругать Плеханова демогогом, бумага всё терпит. Но знакомым с деятельностью Бунда не трудно понять, что эти храбрые люди просто боятся сказать правду о себе, прикрываясь крепкими словами о демагогии. Смотрите, наша заря, 1912 год, 9-й, 10-й номера, страница 120. Примечание: Плеханов в статье «Еще одна раскольничья конференция», помещенной в газете «За партию» 2-го, 15-го по новому стилю октября 1912 года, осудил августовскую конференцию ликвидаторов, а позицию бундовцев и кавказских социал-демократов характеризовал как приспособление социализма к национализму. В письме в редакцию ликвидаторского журнала «Наша заря» лидер бундовцев Косовский выступил с критикой Плеханова. Но оставаясь на такой позиции в национальном вопросе, бунт естественно должен был и в организационном вопросе стать на путь освобождения еврейских рабочих, на путь национальных курий в социал-демократии. Такова уж логика национальной автономии. И действительно, от теории единственного представительства бунт переходит к теории национального размежевания рабочих. Бунд требует от Российской социал-демократии, чтобы она провела в своём организационном строении размежевание по национальностям. Смотрите извещение о 7-м съезде Бунда, 7-я страница. Примечание: 7-й съезд Бунда происходил во Львове в конце августа начале сентября по новому стилю 1906 года. От размежевания же он делает шаг вперёд к теории обособления. Недаром на 8-й конференции Бунда раздавались речи о том, что в «Обособлении» национальное существование. Смотрите отчет о 8-й конференции Бунда, страница 72. Организационный федерализм таит в себе элементы разложения и сепаратизма. Бунт идет к сепаратизму. Да ему, собственно, и некуда больше идти. Самое его существование, как экстерриториальной организации, гонит его на путь сепаратизма. У Бунда нет определённой целостной территории. Он подвязывается на чужих территориях, в то время как соприкасающиеся с ним польская, латышская и российская социал-демократии являются интернационально-территориальными коллективами. Но это ведёт к тому, что каждое расширение этих коллективов означает урон для Бунда, сужение его поля деятельности. Одно из двух либо вся российская социал-демократия должна перестроиться на началах национального федерализма, и тогда бунт получает возможность обеспечить себе еврейский пролетариат, либо территориально-интернациональный принцип этих коллективов остаётся в силе, и тогда бунт перестраивается на началах интернациональности, как это имеет место в польской и латышской социал-демократии. Этим и объясняется, что бунт с самого начала требует преобразования российской социал-демократии на федеративных началах. Смотрите к вопросу о национальной автономии и преобразовании российской социал-демократии на федеративных началах 1902 год издательства Бунда. В 1906 году бунт, уступая объединительной волне в низах, избрал средний путь, войдя в российскую социал-демократию. Но как он вошел туда? В то время как польская и латышская социал-демократии вошли для мирной совместной работы, бунт вошел с целью войны за Федерацию. Лидер бунтовцев Медем так и говорил тогда. «Мы идем не для идиллии, а для борьбы. Идиллии нет, и ждать ее в близком будущем могут только Маниловы. Бунт должен вступить в партию вооруженным с головы до ног». Смотрите «Наше слово», третий номер, страница 24-я. Вильна, 1906 год. Было бы ошибочно видеть в этом злую волю Мидема. Дело не в злой воле, а в особой позиции Бунда, в силу которой он не может не бороться с российской социал-демократией, построенной на началах интернациональности. Борясь же с ней, бунт, естественно, нарушал интересы единства. Наконец, дело доходит до того, что Бунд формально разрывает с Российской социал-демократией, нарушив устав и объединившись на выборах в четвёртую Думу с польскими националистами против польских социал-демократов. Бунд очевидно нашёл, что разрыв является наилучшим обеспечением его самодеятельности. Так принцип организационного размножения привёл к сепаратизму, к полному разрыву. Палемизируя о федерализме со Старой искрой, Бунд писал когда-то: «Искра хочет нас уверить, что федеративные отношения Бунта к российской социал-демократии должны ослабить связи между ними. Мы не можем опровергнуть это мнение с ссылкой на практику в России по той простой причине, что российская социал-демократия не существует как федеративное соединение. Но мы можем сослаться на чрезвычайно поучительный опыт социал-демократии в Австрии, принявший федеративный характер на основании решения Порта Итага 1897 года». Смотрите к вопросу о национальной автономии, 1902 год, страница 17, издательство Бунда. Примечание: Искра, первая общерусская нелегальная марксистская газета, основана в 1900 году Владимиром Ильичом Лениным. Смотрите сочинение Иосифа Виссарионовича Сталина, том 1, страница 401, примечание 26. Это писалось в 1902 году. Но теперь у нас 1913 год. У нас есть теперь и российская практика, и опыт социал-демократии Австрии. О чём же они говорят? Начнём с чрезвычайно поучительного опыта социал-демократии Австрии. Ещё до 1896 года в Австрии существует единая социал-демократическая партия. В этом году впервые требует Чехина в Лондонском международном конгрессе отдельного представительства и получает его. В 1897 году на Венском партаитаге в Вимберге единая партия формально ликвидируется и устанавливается вместо неё федеративный союз шести национальных социал-демократических групп. Далее эти группы превращаются в самостоятельные партии. Партии мало помалу разрывают связи между собой. За партиями разрывается парламентская фракция, образуются национальные клубы. Далее идут союзы, которые тоже дробятся по национальностям. Дело доходит даже до кооперативов, к дроблению которых призывают рабочих чешские сепаратисты. Смотрите в документы дес сепаратизмус, слова из брошюры Ваника, страница 29. Примечание. Карл Ваник Чешский социал-демократ, стоявший на открыто шовинистических, сепаратистских позициях. Мы уже не говорим о том, что сепаратистская агитация ослабляет у рабочих чувство солидарности, толкая их нередко на путь штрейкбрехерства. Итак, чрезвычайно поучительный опыт социал-демократии Австрии говорит против Бунда за старую искру. Федерализм в австрийской партии привёл к самому безобразному сепаратизму, к разрушению единства рабочего движения. Мы видели выше, что практика в России говорит о том же. Бундовские сепаратисты, так же как и чешские, порвали с общей российской социал-демократией. Что касается союзов, бундовских союзов, то они с самого начала были организованы на началах национальности, то есть были оторваны от рабочих других национальностей. полное обособление, полный разрыв. Вот что показывает русская практика федерализма. Неудивительно, что такое положение вещей отзывается на рабочих ослаблением чувства солидарности и деморализацией, причём последняя проникает и в бунт. Мы имеем в виду всё учащающиеся стычки еврейских и польских рабочих на почве безработицы. Вот какие речи раздавались по этому поводу на девятой конференции бунда. Мы рассматриваем польских рабочих вытесняющих нас как погромщиков, как жёлтых, не поддерживаем их стачек, срываем их. Во-вторых, отвечаем на вытеснение вытеснением. В ответ на недопущение еврейских рабочих на фабрике мы не допускаем польских рабочих к ручным станкам. Если мы не возьмём в свои руки это дело, рабочие пойдут за другими. Курсив наш Иосиф Сталин. Смотрите отчёт о девятой конференции Бунда, страница 19. Так говорят о солидарности на Бундовской конференции. В размежевании и обособлении дальше некуда идти. Бунд достиг цели. Он межует рабочих разных национальностей до драки, до штрейкбрехерства. Нельзя иначе. Если мы не возьмём в свои руки это дело, рабочие пойдут за другими. Дезорганизация рабочего движения, деморализация в рядах социал-демократии. Вот куда приводит бундовский федерализм. Таким образом, идея культурно-национальной автономии, атмосфера, которую она создаёт, оказалась ещё более вредной в России, чем в Австрии. Глава 6. Кавкассы. Конференция ликвидаторов. Выше мы говорили о шатаниях одной части кавказских социал-демократов, не устоявшей против националистического поветрия. Шатания эти выразились в том, что упомянутые социал-демократы пошли, как это ни странно, по следам Бунда, провозгласив культурно-национальную автономию областная автономия для всего Кавказа и культурно-национальная автономия для наций, входящих в состав Кавказа, так формулируют своё требование эти социал-демократы, кстати сказать, примыкающие к руским ликвидаторам. Выслушаем их признанного лидера небезвестного Н. Всем известно, что Кавказ глубоко отличается от центральных губерний как по расовому составу своего населения, так и по территории и сельскохозяйственной культуре. Эксплуатация и материальное развитие такого края требуют местных работников, знатаков местных особенностей, привыкших к местному климату и культуре. Необходимо, чтобы все законы, преследующие цели эксплуатации местной территории, издавались на месте и проводились местными силами. Следовательно, в компетенцию центрального органа Кавказского самоуправления войдёт издание законов по местным вопросам. Таким образом, функции Кавказского центра состоят в издании таких законов, которые преследуют цели хозяйственной эксплуатации местной территории, цели материального процветания края. Смотрите грузинскую газету Чвенетсхавреба, Наша жизнь, 1912 год, 12-й номер. Примечание: Чвенец Хавреба. Наша жизнь. Ежедневная газета грузинских меньшевиков выходила в Кутаиси с 1 по 22 июля 1912 года. Итак, областная автономия Кавказа. Если отвлечься от мотивировки N, несколько сбивчивой и нескладной, следует признать, что вывод у него правильный. Областная автономия Кавказа, действующая в рамках общегосударственной конституции, чего и N не отрицает. в самом деле необходимо ввиду особенностей состава и бытовых условий последнего. Это признано и российской социал-демократией, провозгласившей на втором съезде областное самоуправление для тех окраин, которые по своим бытовым условиям и составу населения отличаются от собственно русских областей. Внося этот пункт на обсуждение второго съезда, Мартов мотивировал его тем, что громадное пространство России и опыт нашего централизованного управления дают нам повод считать необходимым и целесообразным существование областного самоуправления для таких крупных единиц, как Финляндия, Польша, Литва и Кавказ. Но из этого следует, что под областным самоуправлением нужно понимать областную автономию, но н идёт дальше. По его мнению, областная автономия Кавказа захватывает лишь одну сторону вопроса. До сих пор мы говорили только о материальном развитии местной жизни, но экономическому развитию края способствует не только экономическая деятельность, но и духовная, культурная. Культурно сильная нация сильна и в экономической сфере. Но культурное развитие нации возможно лишь на национальном языке. Поэтому все эти вопросы, которые связаны с родным языком, являются вопросами культурно-национальными. Таковы вопросы просвещения, судопроизводства, церкви, литературы, искусства, науки, театра и прочее. Если дело материального развития края объединяет нации, то национально-культурные дела разъединяют их, ставя каждую из них на отдельное поприще. Деятельность первого рода связана с определённой территорией. Не то культурно-национальные дела, они связаны не с определённой территорией, а с существованием определённой нации. Судьбы грузинского языка одинаково интересуют грузина, где бы он ни жил. Было бы большим невежеством сказать, что грузинская культура касается только проживающих в Грузии грузин. Возьмём, например, армянскую церковь. В ведении её дел принимают участие армяне разных мест и государств. Здесь территория не играет никакой роли. Или, например, в создании грузинского музея заинтересован как тефлисский грузин, так и бакинский, кутаисский, петербургский и прочий. Значит, заведование и руководство всеми культурно-национальными делами должно быть предоставлено самим заинтересованным нациям. Мы провозглашаем культурно-национальную автономию кавказских национальностей. Смотрите грузинскую газету Чвенец-Хавреба, 1912 год, 12 номер. Короче, так как культура не территория, а территория не культура, то необходима культурно-национальная автономия. Это всё, что может сказать Н в пользу последней. Мы не будем здесь ещё раз касаться национально-культурной автономии вообще. Выше мы уже говорили об её отрицательном характере. Нам хотелось бы только отметить, что непригодная вообще культурно-национальная автономия является ещё бессмысленной и вздорной с точки зрения кавказских условий. И вот почему. Культурно-национальная автономия предполагает более или менее развитые национальности с развитой культурой, литературой. Без этих условий автономия эта теряет всякий смысл, превращается в нелепицу. Но на Кавказе имеется целый ряд народностей с примитивной культурой, с особым языком, но без родной литературы. Народности к тому же переходных, частью ассимилирующихся, частью развивающихся дальше. Как применить к ним культурно-национальную автономию? Как быть с такими народностями? Как их организовать в отдельные культурно-национальные союзы, что несомненно предполагается культурно-национальной автономией? Как быть с менгрельцами, абхасцами, аджарцами, сваннами, лезгинами и прочими, говорящими на разных языках, но не имеющими своей литературы? К каким нациям их отнести? Возможно ли их организовать в национальные союзы? Вокруг каких культурных дел их организовать? Как быть с осетинами, из коих закавказские осетины ассимилируются, но далеко еще не ассимилировались грузинами, а предкавказские частью ассимилируются русскими, частью развиваются дальше, создавая свою литературу? Как их организовать в единый национальный союз? к какому национальному союзу отнести аджарцев, говорящих на грузинском языке, но живущих турецкой культурой и исповедующих ислам? Не организовать ли их отдельно от грузин на почве религиозных дел и вместе с грузинами на почве прочих культурных дел? А кабулетцы, а ингуши, а ингилойцы? Что это за автономия, исключающая из списка целый ряд народностей? Нет, это не решение национального вопроса. Это плод досужей фантазии. Но допустим недопустимое и предположим, что национально-культурная автономия нашего Н осуществилась. К чему она поведёт, к каким результатам? Взять, например, за кавказских татар с их минимальным процентом грамотности, с их школами, во главе которых стоят всесильные муллы, с их культурой, проникнутой религиозным духом. Не трудно понять, что организовать их в культурно-национальный союз это значит поставить во главе их му, это значит отдать их наследие реакционным мулам, это значит создать новый бастион для духовного закабаления татарских масс злейшим врагом последних. Но с каких пор социал-демократы стали лить воду на мельницу реакционеров, отграничить за кавказских татар в культурно-национальный союз, закабаляющий массы злейшим реакционерам? Неужели ничего лучшего не могли провозгласить кавказские ликвидаторы? Нет, это не решение национального вопроса. Национальный вопрос на Кавказе может быть разрешён лишь в духе вовлечения запоздалых наций и народностей в общее русло высшей культуры. Только такое решение может быть прогрессивным и приемлемым для социал-демократии. Областная автономия Кавказа потому и приемлема, что она втягивает запоздалые нации в общее культурное развитие, она помогает им вылупиться из скорлупы мелконациональной замкнутости, она толкает их вперёд и облегчает им доступ к благам высшей культуры. Между тем, как культурно-национальная автономия действует в прямо противоположном направлении, ибо она замыкает нации в старые скорлупы, закрепляет их на низших ступенях развития культуры, мешает им подняться на высшие ступени культуры. Тем самым национальная автономия парализует положительные стороны областной автономии, обращает последнюю в ноль. Именно поэтому непригоден и тот смешанный тип автономии с сочетанием национально-культурной и областной, которую предлагает Н. Это противоестественное сочетание не улучшает дела, а ухудшает, ибо оно, кроме того, что задерживает развитие запоздалых наций, превращает ещё областную автономию в арену столкновений наций, организованных в национальные союзы. Таким образом, непригодная вообще культурно-национальная автономия превратилась бы на Кавказе в бессмысленную реакционную затею. Такова культурно-национальная автономия Н и его кавказских единомышленников. Сделают ли кавказские ликвидаторы шаг вперёд и последует ли за бундом и в организационном вопросе, покажет будущее. До сих пор в истории социал-демократии федерализм в организации всегда предшествовал национальной автономии в программе Австрийские социал-демократы ещё с 1897 года проводили организационный федерализм и только через 2 года, в 1899, приняли национальную автономию. Бундовцы первый раз заговорили неодно о национальной автономии в 1901 году, между тем, как организационный федерализм практиковали ещё с 1897 года. Кавказские ликвидаторы начали дело с конца, с национальной автономии. Если они дальше пойдут по стопам Бунда, то им придётся предварительно разрушить всё нынешнее организационное здание, построенное ещё в конце 90-х годов на началах интернациональности. Но насколько легко было принять пока ещё непонятную для рабочих национальную автономию, настолько же трудно будет разрушить годами сруевшиеся здания, взлелеенные и вспоенные рабочими всех национальностей Кавказа. Стоит приступить к этой Геростратовской затее, чтобы рабочие открыли глаза и поняли националистическую сущность культурно-национальной автономии. Если Кавказ решает национальный вопрос обыкновенным способом, путём устных прений или литературной дискуссии, то всероссийская конференция ликвидаторов придумала совершенно необыкновенный способ, лёгкий и простой способ. Слушайте. Выслушав сообщение кавказской делегации о необходимости выставить требования национально-культурной автономии, конференция, не высказываясь по существу этого требования, констатирует, что такое толкование пункта программы, признающего за каждой национальностью право на самоопределение, не идёт вразрез с точным смыслом последней. Итак, прежде всего, не высказываться по существу этого вопроса, а потом констатировать оригинальный метод Что же констатирует эта оригинальная конференция? А то, что требование национально-культурной автономии не идёт вразрез с точным смыслом программы, признающей право нации на самоопределение. Разберём это положение. Пункт о самоопределении говорит о правах наций. По этому пункту нации имеют право не только на автономию, но и на отделение. Речь идёт о политическом самоопределении. Кого хотели обмануть ликвидаторы, пытаясь перетолковать в крив и вкось это издавна установленное во всей международной социал-демократии право политического самоопределения наций? Или, может быть, ликвидаторы станут увёртываться, защищаясь софизмом, дескать, культурно-национальная автономия не идёт в разрез с правами наций? То есть, если все нации данного государства согласятся устроиться на началах культурно-национальной автономии, то они, данная сумма наций, имеют на это полное право, и никто не может им насильственно навязать другую форму политической жизни. Иного и ново и умно Не добавить ли, что, говоря вообще, нации имеют право отменить у себя конституцию, заменить её системой произвола, вернуться к старым порядкам, ибо нации и только сами нации имеют право определять свою собственную судьбу. Повторяем, в этом смысле ни культурно-национальная автономия, ни любая национальная реакционность не идёт вразрез с правами наций. Не это ли хотела сказать почтенная конференция? Нет, не это. Она прямо говорит, что культурно-национальная автономия не идёт в разрез ни с правами наций, а с точным смыслом программы. Речь здесь о программе, а не о правах наций. Оно и понятно. Если бы к конференции ликвидаторов обратилась какая-либо нация, то конференция могла бы прямо констатировать, что нация имеет право на культурно-национальную автономию. Но к конференции обратилась не нация, а делегация кавказских социал-демократов, правда, плохих социал-демократов, но всё-таки социал-демократов. И спрашивали они не о правах наций, а о том, не противоречит ли культурно-национальная автономия принципам социал-демократии, не идёт ли она вразрез с точным смыслом программы социал-демократии. Итак, права наций и точный смысл программы социал-демократии не одно и тоже. Очевидно, есть и такие требования, которые, не идя в разрез с правами наций, могут идти в разрез с точным смыслом программы. Пример. В программе социал-демократов имеется пункт о свободе вероисповедания. Поэтому пункт, любая группа лиц имеет право исповедовать любую религию: католицизм, православие и так далее. Социал-демократия будет бороться против всяких религиозных репрессий, против гонений на православных, католиков и протестантов. Значит ли это, что католицизм и протестантизм и так далее не идут вразрез с точным смыслом программы? Нет, не значит. Социал-демократия всегда будет протестовать против гонений на католицизм и протестантизм. Она всегда будет защищать право наций исповедовать любую религию, но в то же время она, исходя из правильно понятых интересов пролетариата, будет агитировать и против католицизма, и против протестантизма, и против православия, с тем, чтобы доставить торжество социалистическому мировоззрению. И она будет это делать потому, что протестантизм, католицизм, православие и так далее, без сомнения, идут вразрез с точным смыслом программы. То есть с правильно понятыми интересами пролетариата. То же самое нужно сказать о самоопределении. Нации имеют право устроиться по своему желанию. Они имеют право сохранить любое своё национальное учреждение, и вредное, и полезное, никто не может, не имеет права насильственно вмешиваться в жизнь наций. Но это ещё не значит, что социал-демократия не будет бороться, не будет агитировать против вредных учреждений наций, против нецелесообразных требований наций. Наоборот, социал-демократия обязана вести такую агитацию и повлиять на волю наций так, чтобы нации устроились в форме наиболее соответствующей интересам пролетариата. Именно поэтому она, борясь за права нации на самое определение, в то же время будет агитировать, скажем, и против отделения татар, и против культурно-национальной автономии кавказских наций, ибо и то, и другое, не идя в разрез с правами этих наций, идёт однако в разрез с точным смыслом программы, то есть с интересами кавказского пролетариата. Очевидно, права нации и точный смысл программы две совершенно различные плоскости. В то время как точный смысл программы, выражает интересы пролетариата, научно сформулированный в программе последнего. Права наций могут выражать интересы любого класса: буржуазии, аристократии, духовенства и так далее, смотря по силе и влиянию этих классов. Там обязанности марксиста, здесь права наций, состоящих из разных классов. Права наций и принципы социал-демократизма также могут идти или не идти в разрез друг с другом, как, скажем, Хеопсова пирамида с пресловутой конференцией ликвидаторов. Они просто несравнимы. Но из этого следует, что почтенная конференция самым непростительным образом спутала две совершенно различные вещи. Получилось не разрешение национального вопроса, а бессмыслица, в силу которой права наций и принципы социал-демократии не идут вразрез друг с другом. Следовательно, каждое требование наций может быть совмещено с интересами пролетариата, следовательно, ни одно требование наций, стремящихся к самоопределению, не будет идти вразрез с точным смыслом программы. Не пожалели логики. На почве этой бессмыслицы и выросло то отныне знаменитое постановление конференции ликвидаторов, по которому требование национально-культурной автономии не идёт вразрез с точным смыслом программы. Но конференция ликвидаторов нарушает не только законы логики. Она нарушает ещё свой долг перед российской социал-демократией, санкционируя культурно-национальную автономию Она самым определённым образом нарушает точный смысл программы, ибо известно, что второй съезд, принявший программу, решительно отверг культурно-национальную автономию. Вот что говорил из поэтому по этому поводу на этом съезде. Гольдблат, Бундовиц. Я считаю необходимым создание особых учреждений, которые обеспечивали бы свободу культурного развития национальностей. И потому предлагаю прибавить к восьмому параграфу: "И создание учреждений, гарантирующих им полную свободу культурного развития". Это, как известно, бундовская формулировка культурно-национальной автономии примечание Иосифа Сталина. Мартынов указывает на то, что общие учреждения должны быть устроены так, чтобы они обеспечивали и частные интересы. Невозможно создать никакого особого учреждения, обеспечивающего свободу культурного развития национальности. Егоров. В вопросе о национальности мы можем принять лишь отрицательные предложения, то есть мы против всяких стеснений национальности, но нам, как социал-демократам, нет дела до того, будет ли та или другая национальность развиваться как таковая. Это дело стихийного процесса. Кольцов Делегаты Бунда всегда обижаются, когда заходит речь об их национализме. Между тем, та поправка, которая внесена делегатам от Бунда, чисто националистического характера. От нас требуют чисто наступательных мер для поддержания даже тех национальностей, которые вымирают. В результате поправка Гольдблата отвергнута большинством против трех. Итак, ясно, что конференция ликвидаторов пошла вразрез с точным смыслом программы. Она нарушила программу. Теперь ликвидаторы пытаются оправдаться, ссылаясь на Стокгольмский съезд, который якобы санкционировал культурно-национальную автономию, так Косовский пишет. Как известно, по договору, принятому на Стокгольмском съезде, Бунду предоставлено было сохранить свою национальную программу до решения национального вопроса на общепартийном съезде. Этот съезд признал, что национально-культурная автономия во всяком случае не противоречит общепартийной программе. Смотрите, наша заря, 1912 год, 9-й, 10-й номера, страница 120. Но попытки ликвидаторов тщетны. Съезд в Стокгольме и не думал санкционировать программу Бунда, он просто согласился временно оставить вопрос открытым. Храброму Коссовскому не хватило мужества сказать всю правду, но факты сами говорят о себе. Вот они. Вносится поправка Галиным. Вопрос о национальной программе остаётся открытым ввиду не рассмотрения его съездом. За 50 голосов, против 32. Голос. Что значит открытым? Председатель. Если мы говорим, что национальный вопрос остаётся открытым, то это значит, что бунт до следующего съезда может сохранить своё решение по этому вопросу. Смотрите, наше слово, восьмой номер, 1906 год, страница 53. Курсив наш, Иосиф Сталин. Как видите, съезд даже не рассмотрел вопроса о национальной программе Бунда. Он просто оставил его открытым, предоставив самому Бунду решить судьбу своей программы до следующего общего съезда. Другими словами, съезд в Стокгольме уклонился от вопроса, не дав оценки культурно-национальной автономии ни в ту, ни в другую сторону. Между тем, конференция ликвидаторов самым определённым образом входит в оценку дела, признаёт культурно-национальную автономию приемлемой и санкционирует её именем программы партии. Разница бросается в глаза. Таким образом, конференция ликвидаторов, несмотря на всякие ухищрения, ни на шаг не двинула вперёд национального вопроса. Веляние перед бундом и кавказскими национал-ликвидаторами это всё, на что она оказалась способна. Глава 7. Национальный вопрос в России. Нам остаётся наметить положительные решения национального вопроса. Мы исходим из того, что вопрос может быть решён лишь в неразрывной связи с переживаемым в России моментом. Россия живёт в переходное время, когда нормальная конституционная жизнь ещё не установилась, когда политический кризис ещё не разрешён. Да не бурь и осложнений впереди. Отсюда движение наличное и грядущее движение, ставящее себе целью полную демократизацию. В связи с этим движением и должен быть рассмотрен национальный вопрос. Итак, полная демократизация страны как основа и условие решения национального вопроса. Следует учесть при решении вопроса не только внутреннее, но и внешнее положение. Россия находится между Европой и Азией, между Австрией и Китаем. Рост демократизма в Азии неизбежен. Рост империализма в Европе не случайность. В Европе капиталу становится тесно, и он рвётся в чужие страны, ища новых рынков, дешёвых рабочих, новых точек приложения. Но это ведёт к внешним осложнениям и войне. Никто не может сказать, что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Примечание: Первая балканская война началась в октябре 1912 года между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией с одной стороны и Турцией с другой. Поэтому вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность в России найдёт нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды. Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права нации на самоопределение. Итак, право самоопределения как необходимый пункт в решении национального вопроса. Далее, как быть с нациями, которые по тем или иным причинам предпочтут остаться в рамках целого? Мы видели, что культурно-национальная автономия непригодна. Во-первых, Она искусственна и нежизнена, ибо она предполагает искусственное стягивание в одну нацию людей, которых жизнь, действительная жизнь, разъединяет и перебрасывает в разные концы государства. Во-вторых, она толкает к национализму, ибо она ведёт к точке зрения размежевания людей по национальным куриям, к точке зрения организации наций, к точке зрения сохранения и культивирования национальных особенностей, дело совершенно не идущее к социал-демократии. Это не случайность, что моравские сепаратисты в Рейхсрате, отделившись от немецких социал-демократических депутатов, объединились с моравскими буржуазными депутатами в одно, так сказать, моравское коло. Не случайность и то, что сепаратисты из Бунда увязли в национализме, превознося субботу и жаргон. В Думе нет еще бундовских депутатов, но в районе Бунда имеется клирикально-реакционная еврейская община, в руководящих учреждениях которой Бунт устраивает пока что объединенку еврейских рабочих и буржуа. Отчет о 8-й конференции Бунда – конец резолюции об общине. Такова уж логика культурно-национальной автономии. Итак, национальная автономия не решает вопроса. Где же выход? Единственно верное решение областная автономия, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и тому подобные. Преимущество областной автономии состоит прежде всего в том, что при ней приходится иметь дело не с фикцией без территории, а с определённым населением, живущим на определённой территории. Затем она не межует людей по нациям, она не укрепляет национальных перегородок. Наоборот, она ломает эти перегородки и объединяет население для того, чтобы открыть дорогу для меживания другого рода, меживания по классам. Наконец, она даёт возможность наилучшим образом использовать природные богатства области и развить производительные силы, не дожидаясь решений общего центра, функций, не присущих культурно-национальной автономии. Итак, Областная автономия как необходимый пункт в решении национального вопроса. Нет сомнения, что ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каждую из них вкраплены национальные меньшинства. Такые евреи в Польше, латыши в Литве, русские на Кавказе, поляки на Украине и так далее. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетаемы национальными большинством. Но опасения имеют основание лишь в том случае, если страна остаётся при старых порядках. Дайте стране полный демократизм, и опасения потеряют всякую почву. Предлагают связать разбросанные меньшинства в единый национальный союз. Но меньшинства нуждаются не в искусственном союзе, а в реальных правах у себя на месте. Что может дать им такой союз без полной демократизации? Или, какая необходимость в национальном союзе при полной демократизации. Что особенно волнует национальное меньшинство. Меньшинство не довольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком, и недовольство пройдет само собой. Меньшинство не довольно не отсутствием искусственного союза, а отсутствием у него родной школы. Дайте ему такую школу, и недовольство потеряет всякую почву. Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием свободы совести, свободы вероисповедания, передвижения и прочим. Дайте ему эти свободы, и оно перестанет быть недовольным. Итак, национальное равноправие во всех его видах, язык, школы и прочее, как необходимый пункт в решении национального вопроса. Необходим следовательно общегосударственный закон, Данный на основе полной демократизации страны, из запрещающей все без исключения виды национальных привилегий и какое бы то ни было стеснение или ограничения прав национальных меньшинств. В этом и только в этом может быть действительная, а не бумажная гарантия прав меньшинства. Можно оспаривать или не оспаривать существование логической связи между организационным федерализмом и культурно-национальной автономией. Но нельзя оспаривать того, что последнее создает благоприятную атмосферу для безбрежного федерализма, переходящего в полный разрыв, в сепаратизм. Если чехи в Австрии и бунтовцы в России, начав дело с автономией и перейдя потом к федерации, кончили сепаратизмом, то в этом, несомненно, крупную роль сыграла националистическая атмосфера, которую, естественно, распространяет культурно-национальная автономия. Это не случайность, что национальная автономия и организационная федерация идут рука об руку. Оно и понятно. И та, и другая требуют смежевания по национальностям. И та, и другая предполагают организацию по национальностям. Сходство несомненное. Разница лишь в том, что там смешуют население вообще, а здесь социал-демократических рабочих. Мы знаем, к чему приводит смеживание рабочих по национальности. распадние единой рабочей партии, разбивка союзов по национальностям, обострение национальных трений, национальное штригбрехерство, полная деморализация в рядах социал-демократии таковы результаты организационного федерализма. История социал-демократии в Австрии и деятельность Бунда в России красноречиво свидетельствуют об этом. Единственное средство против этого организация на началах интернациональности. сплочение на местах рабочих всех национальностей России в единые и целостные коллективы, сплочение таких коллективов в единую партию такова задача. Само собой понятно, что такая постройка партии не исключает, а предполагает широкую автономию областей внутри единого партийного целого. Опыт Кавказа показывает всю целесообразность такого типа организации. Если на Кавказе удалось преодолеть национальные трения между армянскими и татарскими рабочими, если им удалось обезопасить население от возможности резни и перестрелок, если в Баку, в этом калейдоскопе национальных групп, теперь уже невозможно национальные столкновения, если там удалось вовлечь рабочих в единое русло могучего движения, то в этом не последнюю роль сыграла интернациональная постройка кавказской социал-демократии. Тип организации влияет не только на практическую работу. Он накладывает неизгладимую печать на всю духовную жизнь рабочего. Рабочий живёт жизнью своей организации. Он там растёт духовно и воспитывается. И вот, вращаясь в своей организации и встречаясь там каждый раз со своими интернациональными товарищами, ведя вместе с ними общую борьбу под руководством общего коллектива, он глубоко проникается мыслью о том, что рабочие прежде всего члены одной классовой семьи, члены единой армии социализма, а это не может не иметь громадного воспитательного значения для широких слоёв рабочего класса. Поэтому интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма. Не то с организацией по национальности, организуясь на основе национальности, рабочие замыкаются в национальные скорлупы, отгораживаясь друг от друга организационными перегородками. Подчёркивается не общее между рабочими, а то, чем они друг от друга отличаются. Здесь рабочий прежде всего член своей нации, еврей, поляк и так далее. Неудивительно, что национальный федерализм в организации воспитывает в рабочих дух национальной обособленности. Поэтому национальный тип организации является школой национальной узости и закоснения. Таким образом, перед нами два принципиально различных типа организации: тип интернациональной сплочённости и тип организационного размежевания рабочих по национальностям. Попытки примирить эти два типа до сих пор не имели успеха. Примиренческий устав австрийской социал-демократии, выработанный в Вимберге в 1897 году, повис в воздухе. Австрийская партия разбилась на части, увлекая за собой союзы. Примирение оказалось не только утопичным, но и вредным. Штрассер прав, утверждая, что сепаратизм получил свой первый триумф на вимбергском партейтаге. Смотрите его Der Arbeiter und die Nation 1912 год. То же самое в России. Примирение с федерализмом Бунда, состоявшееся на Стокгольмском съезде, кончилось полным крахом. Бунт сорвал стокгольмский компромисс. Бунт с первого же дня после Стокгольма стал помехой на пути к слиянию рабочих на местах в единую организацию, включающую рабочих всех национальностей. И Бунт упорно продолжал свою сепаратистскую тактику, несмотря на то, что и в 1907-м и в 1908 году российская социал-демократия несколько раз требовала, чтобы единство снизу между рабочими всех национальностей было, наконец, осуществлено. Примечание. Смотрите постановление 4-й, 3-й общероссийской конференции РСДРП, происходившей 5-12 ноября 1907 года и 5-й конференции РСДРП, Общей русской 1908 года, происходившей 21-27 декабря 1908 года, 3-9 января 1909 года по новому стилю. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК, часть 1, издание 6, 1940 год, страница 118, 131. Бунт, начавшийся с организационной национальной автономии, перешёл на деле к федерации для того, чтобы кончить полным разрывом, сепаратизмом. Разрывая же с российской социал-демократией, он внёс в неё разброд и дезорганизацию. Вспомним хотя бы дело Егелова. Примечание. Егелова ЕИ Член Польской социалистической партии ППС был избран в четвёртую Государственную Думу от Варшавы блоком Бунда и ППС с буржуазными националистами против польских социал-демократов. Социал-демократическая фракция Думы большинством голосов меньшевиков-ликвидаторов, меньшевистской семёрки, против 6 депутатов большевиков, приняла резолюцию о принятии Егела в социал-демократическую фракцию. Поэтому путь примирения должен быть оставлен как утопический и вредный. Одно из двух: либо федерализм Бунда, и тогда российская социал-демократия перестраивается на началах размежевания рабочих по национальностям, либо интернациональный тип организации, и тогда Бунт перестраивается на началах территориальной автономии по образцу Кавказской, Влатыжской и польской социал-демократии, открывая дорогу делу непосредственного объединения еврейских рабочих с рабочими других национальностей России. Среднего нет, принципы побеждают, а не примиряются. Итак, принцип интернационального сплочения рабочих как необходимый пункт в решении национального вопроса. Вена, 1913 год. Январь. Впервые напечатано в журнале Просвещение, третий, пятый номера. Март, май 1913 года. Подпись К. Сталин. Примечание. Просвещение. Большевистский легальный ежемесячный журнал издавался в Петербурге с декабря 1911 года. Работой журнала руководил Ленин, поддерживая регулярную переписку с членами редакционной коллегии, находившимися в России: Савельев, Альминский, Елизарова. В период своего пребывания в Петербурге в работе журнала принимал ближайшее участие Сталин. Журнал был тесно связан с Правдой. В июне 1914 года, накануне Первой мировой войны, правительство закрыло журнал. Осенью 1917 года был выпущен один двойной номер.